Глава четырнадцатая. В этот день Зоя нужно было утром стоять в Херенфифе, чтобы успокоить свою совесть. Она ничего не имела против, но с разочарованием думала о том, что куда лучше было бы очутиться в туристическом центре. И, конечно же, первый, кто появился в дверях фургона, была миссис Мюра из лавки. Вид у был сердитый. А Нина еще не вернулась, раздраженно поинтересовалась она. Зоя подумала... Не стоит ли ей внимательно оглядеть фургон изнутри и даже заглянуть под маленький прилавок, но решила, что такой сарказм не стоит демонстрировать раньше одиннадцати утра? «Нет», — ответила она, — «она все еще в ожидании». «Вам бы ее навестить?» — добавила она. И тут же ее кольнуло стыдом, потому что она сообразила. Она и сама давно не навещала Нину, хотя и передавала ей книги с Леноксом. «Наверное, — подумала Зоя, — надо было заглянуть к ней, когда в больницу попала Мэри. Нина ведь наверняка об этом слышала. Но все тогда было как-то стремительно и страшно. «Я и собираюсь, как только появится малыш», — ответила миссис Мюррей. «А разве они не могут просто достать его?» «Думаю, они хотят, чтобы он созрел как следует», — ответила Зоя. «Наверное, так лучше». «Я бы не отказалась шесть недель поваляться в постели». заявила миссис Мюррей. Так обычно говорили люди, которым на самом деле никогда не приходилось попадать в больницу. Но Нина, похоже, справлялась с этим лучше многих других. Зоя сочувственно улыбнулась. «Да, кстати, у меня есть новый выпуск серии «Кровавых роз», — сообщила она. И выложила на прилавок том 800 страниц. Фэнтези на историческую тему в духе феминистской «Игры престолов». о бессмертной женщине, которая превращала фонтан крови каждого мужчину, нагрубившего ей. Равняла землей целые города и творила прочие опустошающие действия. В свое время эти романы отвергли по очереди все издательства в стране. А теперь они отлично продавались. Женщины с азартом их покупали. «О!», -о, -о, -о, -о — воскликнула миссис Мюррей. «Да, это мне нравится. Отложите книгу для меня. Я ее куплю, когда не навернется. Спасибо». «И еще Нина должна сказать Леноксу, чтобы он не перепахивал то поле». Зоя моргнула. «Простите, я чего-то в очередной раз не поняла». «Он отказывается проводить Самайн, потому что перепахивает поле». «Нина смогла бы его убедить. Скажите, пусть как-то пококетничать с ним или еще что-то». «Она на восьмом месте беременности». «Ну и что?» — прозвучал за их спинами спокойный голос. Обе они испуганно оглянулись. В дверях стоял Ленокс. «Вы что тут делаете?» спросила миссис Мюррей. «Вы же говорили уже со мной насчет Самайна. И я вам ответил, что там вы не сможете его провести, потому что то поле я перепахиваю. Но я же знаю, что вы не понимаете слова «нет». И рассчитал, что вы начнете искать союзников, где попало». Миссис Мюррей скрестила руки на груди. Но «Ну, я бы не...» Ленокс строго посмотрел на обеих женщин. «Нет, меня не считайте», — тут же заявила Зоя, «потому что я даже малейшего представления не имею, о чем вы говорите». Миссис Мюррей повернулась к ней. «Видите ли, поля?» «Нет, не надо заходить издалека», — остановила ее Зоя. «Что это за шаман такой?» Ленокс и миссис Мюррей переглянулись. «Сами объясняйте», — сказал Ленокс. «Я занят. Перепахиваю нижнее поле. И не пытайтесь собрать компанию единомышленников». «А если мы подадим прошение?» «Если вам хочется напрасно тратить время, дело ваше». Но ну же, Ленокс, у вас же должно быть нечто такое, что вам хочется сжечь». «Ну да», — кивнул Ленокс, — «сжечь в доме для тепла». И он ушел. Но ну, это просто слова», — заявила миссис Мюрей. «Он передумает». «Я не передумаю», — донесся издали голос Ленокса. Миссис Мюррей повернулась к Зое. Зои заговорила она, и ее лицо приобрело ласковое выражение, как у человека, который намерен попросить о большой услуге. «Вы должны сказать Рэмзи, чтобы он обязательно стал хозяином Самайна». «Я не могу этого сделать», — возразила Зоя. «Я понятия не имею, о чем вы говорите». «Он поймет, скажите ему, что комитет уже все организовал». Наступило долгое молчание. Вы что, собираетесь жечь какого-то мужчину большой ивовой клетке? Спросила наконец Зоя с подозрением. Нет, возмутилась миссис Мюррей. Нет, это же они в фильме сделали не для Нет.